Они собрались у развалин на окраине деревни. Развалины эти остались с незапамятных времен, и дети, как, впрочем, и многие взрослые, верили, что по ночам там появляются призраки великанов. Мать Пита, которая по неизвестной причине намного превосходила знаниями любую из женщин деревни, говорила, что ее бабушка рассказывала о великой катастрофе, случившейся Много тысяч лет тому назад речь шла о каком-то мужчине по имени Ной. А еще то ли об ударе молнии, то ли о гигантской волне, действительно, только гигантская волна могла подняться на тысячу футов, то ли о чуме, но так или иначе все обитатели того древнего поселения погибли, а само поселение со временем превратилось в руины. Для детей так и осталось неясным. Кто же такие были эти великаны? Убийцы или погибшие? Ежевичная пора уже подходила к концу. Да и в любом случае, дети до последней ягодки ободрали все кусты на милю от деревни, которая называлась Дно. Возможно, потому что лежала в котловине у подножия Красных Гор. Когда Питова команда собралась. Ее лидер выдвинул революционное предложение. Они должны расширить территорию сбора ягод. Первый его не одобрил, заявив, что они никогда такого не делали. Он всегда отличался консерватизмом. Его маленькие, глубоко посаженные глазки напоминали отверстия, пробитые в камни каплями воды. На голове не было ни волоска, от чего он был похож на маленького старичка. «Если мы пойдем, нам может влететь», — заметила лис. «Никто не узнает, если мы дадим клятву», — возразил Пит.